Глава пятая. «Это неприемлемо, Деккер», — сказал в трубке голос роса Богорта. «То есть вообще?» Деккер разговаривал по мобильному, направляясь в полицейский участок Берлингтона. «Я понимаю ход твоей мысли, Росс». «Понимать ничего не надо. Я у тебя однажды уже пошел на поводу, дав тебе волю в деле Мэлвина Марса». «И тогда когда-то захотел остаться в Бэронвилле и работать там с делом, потому что оно было связано с семьей Алекс. Но я не могу потакать любой твоей прихоти, когда тебе заблагорассудится». «Это не прихоть. Это другое», — возразил Деккер. «Ты говоришь, как всегда», — рыкнул Богорт. «Ты рвешь не только исключение из правил, но и сами правила. А надо бы тебе помнить, что ты служишь в ФБР». «Прости, Рос. Это мой родной город». Я не в силах повернуться к нему спиной. То есть ты уже определился с выбором? Да. Тогда ты вынуждаешь меня поступить аналогичным образом. Рос, это все моя затея. Алекс не имеет к ней никакого отношения. Со спецагентом Алекс Джеймисон я разберусь отдельно. Линия смолкла. Деккер медленно отложил трубку. Ну вот, похоже, твои дни в ФБР сочтены. Он поглядел на Ланкастер, которая сидела рядом. «Что, проблемы?» – спросила она. «Куда ж без них?» Они продолжали ехать. Радости в Сьюзен Ричардс не наблюдалось. «Вы меня за лохушку держите? Я убила того сукина сына? Да я бы этим гордилась!» декер и Ланкастер только что вошли в допросную при полицейском управлении. Джеймисон вернулась в свой отель, поскольку разрешение от Богорта насчет работы не поступило, и вряд ли, скорее всего, предвиделось. Со своей подчиненной Рос Богорт, наверное, уже связался. Пришлось ждать несколько часов, пока оформлялись документы, чтобы доставить Ричардс в принудительном порядке, после того, как она резко отказалась выполнить их просьбу добровольно. Разгоряченная вдова со сборами явно не торопилась, и детективам приходилось ее ждать, напряженно поглядывая на часы. Между тем было уже около пяти утра. Ланкастер, казалось, вот-вот свалится и заснет. Деккер, напротив, выражал своим видом готовность допрашивать ту даму хоть десяток лет. Шлакоблочные стены допросной были все того же желто-горчичного цвета, что и раньше. Почему именно так, непонятно. Может, когда-то старожилы здания обнаружили в недрах подвала запасы старой краски? Родной серый цвет для шлакоблоков был бы, пожалуй, более к лицу. Но кому-то, видимо, хотелось сделать интерьер допросной милее. Как известно, на вкус и цвет. На момент потери семьи Сьюзан Ричардс было 42. Теперь ей было изрядно за 50. Возраст, надо сказать, пошел ей на пользу. декеру напомнилась помнилась рослой, но пухловатой и похожей на мышь, со светло-каштановой гривой волос. Сейчас она заметно постройнела, а прическа до плеч смотрелась стильно. Свои локоны Сьюзен осветлила, в них преобладали блондинистые пряди. Мышиность сменилась развязной напористостью, которая дала о себе знать, едва Деккер и Ланкастер вошли в комнату. Сидя от детективов через стол, Сьюзен Ричардс поочередно обижала их глазами. — Минуточку! — зловеще пропела она. — Так вы же оба из той ночи! Теперь я вас узнаю. Вы знаете, какое на нем преступление! Она подалась вперед, упершись острыми локтями в столешницу. — Знаете, что натворил этот ублюдок! — рявкнула она с яростью на лице. — Именно поэтому, когда он был найден мертвым, мы и решили, что нам нужно поговорить с вами. «Чтобы вы рассказали нам, где вы были между одиннадцатью и полуночью». «А где мне, по-вашему, в этот час быть, как не спать у себя в постели?» «Кто-то может это подтвердить?» Спросила Ланкастер. «Я, между прочим, живу одна. Замуж так и не вышла Вот что бывает, когда вас уничтожают всю семью!» Запальчиво крикнула она. «Когда именно вы этим вечером прибыли домой?» Задал вопрос декер Ричардс поуспокоилась и откинулась на спинку стула. «С работы уехала в шесть. Три дня в неделю я ищу и волонтер в приюте для бездомных на Доусон-сквер. Была там вчера около восьми вечера. Там есть люди, которые могут за меня поручиться». «А после?» – спросила Ланкастер. Ричардс развела руками. «Поехала домой, приготовила ужин». «Что именно?» – допытывалась Ланкастер. «Все как обычно. Копченый лосось на хрустящем хлебе со сливочным сыром и каперсами. Они возбуждают аппетит. Затем еще салат Волдорф. Немного лингвини со свежими моллюсками. А на десерт для души кусочек тирамису. И все это под бокал моего любимого Просекко со льдом. Просекко – вид итальянского игристого вина». «Вы серьезно?» – переспросила Ланкастер. Ричардс состроила гримаску. «Да, Господи, конечно же, нет!» «Сделала себе сэндвич с тунцом и корнишоном, плюс кукурузные чипсы. Просекко, уж извините, у меня нет. А вот чай охлажденный, пожалуйста». «А затем что вы делали?» «Затем? Заказала кое-что по интернету. Это вы, наверное, можете проверить. А потом к телевизору». «Что смотрели?» – осведомился Деккер. «Мой сериал. Чужестранка. Действительно, знаете ли, мое. Второй сезон. Джейми и Клэр во Франции». «Серия примерно о чем?» «Сплошная политическая ерундистика и довольно интенсивная половая жизнь». Она саркастически улыбнулась. «Вам что, подробно сцены описать?» «Что было потом?» невозмутимо спросил Деккер. «Потом телевизор выключила, приняла душ и баньки Проснулась, когда в дверь уже стучала полиция. Да что там стучало Колотила!» Сьюзен Ричардс снова нахмурилась. «Вы водите темно-зеленую «Хонду Цивик»?» спросила Ланкастер. «Да, только эта машина у меня и есть». «А живете в Примроуз на северной стороне?» «Да, лет уже пять». «И соседи есть?» «Как не быть, по обе стороны и через дорогу». Она села прямее. «Кто-нибудь из них, кстати, может подтвердить, что я вечером была дома, или что я хотя бы не ушла, когда приехала домой». «Мы это проверим». — пообещала Ланкастер. — Вы знали, что Мэрил Хокинс вернулся в город? — Понятия не имела. Или вы думали, что он постучит в мою дверь за подаянием? Я вообще думала, что он за решеткой пожизненно, и до сих пор не знаю, как он оттуда вылез. У него был рак в последней стадии, поэтому его выпустили. — Вот же хрень! — вырвалась у Ричардс. — Не поймите превратно, но я этого засранца ненавидела всеми фибрами. — А его что... Из-за болезни просто выкинули наружу подыхать? По всей видимости, да. А он ни разу не пытался на вас выйти, установить контакт? Никогда в жизни. Если б так, я бы, может, действительно попыталась его убить. Но он не давал о себе знать, поэтому молчала и я. Деккер продолжал. «По нашим сведениям, вы открыли цветочный магазин, верно? Случайно не на страховую выплату за вашего мужа? Я, помнится, как-то проезжал мимо. Там». «На Эш-Плейс». Ричардс посмотрела настороженно. «Те страховые деньги ушли на похороны моей семьи. Существенная их часть. А потом надо было как-то жить дальше. Неизвестно как и на что». «Но цветочный магазин...» Не отступался Деккер. «После похорон денег осталось не так уж много. Да, я открыла цветочный магазин. Всегда любила садоводство, цветы. Все шло как надо. И на жизнь нормальную хватало». Я даже для вашего полицейского управления несколько праздничных мероприятий провела. А несколько лет назад магазин продала. Теперь я там управляю, но уже как менеджер новых владельцев. Когда созреет выплата по социалке, уйду на пенсию и буду ковыряться у себя в саду. Ланкастер посмотрела на Деккера. Что-нибудь еще? Он покачал головой. Так как его убили? Полюбопытствовала Ричардс. «Разглашать пока не время», — ответила Ланкастер. «Тогда я могу идти?» «Да, вы свободны». Ричардс поднялась и посмотрела на детективов. «Я его не убивала», — тихо сказала она. «Тогда, много лет назад, я бы, пожалуй, на это и решилась. Без проблем. Но, думаю, время в самом деле лечит». И ушла без слов. Ланкастер посмотрела на Декера внимательным взглядом. Ты ей веришь? Скажем так, не верить у меня нет оснований. В номере Хокинса не нашлось никаких годных к делу отпечатков или других следов. Иного я и не ожидал. Так что теперь? Теперь? Делаем то же, что и всегда. Продолжаем копать. Ланкастер взглянула на часы. Сейчас мне нужно домой, поспать, иначе опрокинусь килем кверху. Позже созвонимся. Тебе тоже надо отдохнуть. декер встал и вслед за ней вышел из комнаты. «Могу подбросить тебя к твоему лежбищу», — предложила Ланкастер, когда они вышли на улицу. «Спасибо. Я лучше пешком. Тут не так уж далеко». Она снова улыбнулась. «Чертовски приятно опять работать с тобой. Ты забыла, с кем связалась». «Не пугай. К твоим закедонам я уже привычна». Это ты сейчас так говоришь. Он повернулся и зашагал прочь, навстречу розоватому рассвету.